Вторая встреча не заставила себя долго ждать. Стоит отметить, что ты звала меня встретиться еще раньше, но обстоятельства сложились так, что та встреча не состоялась. Не буду лукавить, я ее ждала. И когда поделилась этим с одной знакомой, она тонко подметила, что я явно держу себя на диетическом столе. А значит, осознанно поддерживаю дефицит, когда сильно хочется профицита. Эту встречу запланировала я сама. выбрала день, время и место. Мне хотелось увидеть тебя поскорее. В первую очередь для того, чтобы понять, не нарисовала ли я себе эти впечатления, изменится ли что-либо, когда я увижу тебя во второй раз. Ведь первая встреча состоялась после очень долгого отсутствия общения, и, возможно, именно поэтому произвела на меня такое сильное впечатление. А в этот раз всё случилось в точности наоборот. Если тогда я не нервничала и не имела никаких ожиданий, то сейчас каждый раз, вспоминая предстоящую встречу, меня бросало в жар. В груди предательски что-то сжималось, а руки начинали дрожать, реагировало моё тело. Я волновалась, не находя ответ, почему. Я выбрала один из ресторанов, в который давно хотела сходить, и заранее понимала, что не смогу оценить качество кулинарии. Потому что есть сидя напротив твоих глаз всё равно что под дулом пистолета, вкус еды неосязаем. Я пришла раньше тебя, и безусловно, это более выигрышная позиция. Место оказалось очень шумным и сохраняющим полную посадку даже при условии, что это будний день в начале рабочей недели. Не думаю, что ты из тех людей, кто выбирает образ для того, чтобы произвести впечатление, но сегодня ты попала в точку. мою болевую точку. Ты пришла в чёрном, надев при этом пиджак, который подчеркнул твою стройность и худые запястья, выглядывающие из рукавов. Перед тем как увидеть тебя, я почувствовала лёгкое касание своих волос сзади, которое ты точно сделала преднамеренно. Мурашки пробежали по моей спине, и наши глаза снова встретились. Ты неровно дышишь и отрывистыми движениями поправляешь волосы, непослушно падающие тебе на плечи. Я смотрю на тебя, ощущая, как пространство искажается, и люди вокруг объединяются в единое серое пятно. Ты взволнованна и напряжена. Это можно списать на спешку к месту встречи и лестницы, которые ты преодолела на своём пути. Мне очень нравится, как ты выглядишь сегодня. Но говорить тебе об этом я, конечно же, не стану. Помню о том, что мы договорились все-таки обсудить тему того, для чего нам эти встречи и можно ли что-то прогнозировать в нашем общении. Сделаем это позже. Официант принимает заказ, и мы начинаем диалог о посторонних вещах. Все под контролем, пока наши глаза не задерживаются друг на друге больше, чем на две секунды. Удивительно, но я ощущаю твою энергию только когда мы сталкиваемся взглядом. Если глаза не зеркало твоей души, то тогда отражение твоих внутренних демонов. Мы говорим обо всём. И в этот раз разговор льётся легко. Паузы между диалогами не сковывают меня, не вынуждают придумывать тем для обсуждения, чтобы продолжить. Я как будто отпустила ситуацию и позволила себе также отпустить контроль на какое-то время. Наши глаза встречаются снова и снова, и ты задерживаешься на мне дольше, чем в прошлый раз. И либо мы обе стали смелее, либо хотим этого настолько сильно, что уже не хочется отводить взгляд. Ты смущена, и это предсказуемо. Предполагая, что коммуникация с тобой — это как поединок с самой собой, я, конечно, сильно преувеличила. Я на своем месте, и быть кроликом у меня никак не получается. Как только я хочу тебя подавить, ты чувствуешь это и либо сопротивляешься, либо поддаешься мне, но партию веду я. Нам приносят заказ, и я не чувствую ни голода, ни аппетита, хотя специально не ела полдня, чтобы хоть что-то поесть с тобой. Ты признаешься в том же, подмечая, что еда здесь какая-то легкая и неощутимая. Безусловно, дело, конечно, не в еде. Мы разговариваем о всяких глупостях, и ты очень не смешно шутишь, вызывая во мне странные ощущения. Хорошо, что это происходит. Так ты не даешь мне очароваться». Я задаю тебе вопросы, Анас, потому что хочу услышать что-то конкретное. Ты не понимаешь меня, и я раздражаюсь от того, что с твоих слов всё так просто. Люди из прошлого не заявляются в чужой жизни внезапно за общением. Это происходит по иным причинам. Я хочу, чтобы ты в этом призналась. Я привыкла говорить открыто. И если мне нужно добраться до истины, я непременно это сделаю. Ты сопротивляешься мне всем телом и мимикой. делая вид, что не понимаешь, о чём я. Меня злят эти попытки показать, что всё просто, и я непременно говорю тебе об этом. После напряжённых вздохов и моего давления ты всё-таки выдаёшь то, что я хочу услышать. Ты здесь за тем же, за чем и я. Ты здесь потому, что не хочешь терять эти эмоции, так редко встречающиеся в жизни людей. Я даю тебе такие ощущения, которые невозможно описать словами. И меньше всего хочется контролировать. Ты здесь для обмена энергиями. Дать и взять. И я не против такого содействия. Мой успокаивающий чай почему-то не работает, позволяя сердцу отбивать ритм, который оно на сегодня выбрало. Я хочу коснуться тебя. Коснуться твоей руки и пальцев, глядя в глаза, но сдерживаю свой порыв, постукивая по столу ногтями. И я даже не уверена в том, что нам нужен секс. На знаю точно, что хочу тебя. Не так, как привыкла хотеть людей. Можно даже сказать, что я хочу не тебя, а твою энергию, овладеть ей целиком. Ты не даёшь мне покоя, и я очень хочу говорить с тобой глазами, но каждый раз одёргиваю себя, чтобы не нарушать твои границы, хотя ты, конечно, очень хочешь, чтобы я их нарушила. Ты пьёшь алкоголь и вызываешь во мне реакцию удивления. Не припомню, чтобы раньше ты так браво выпивала при мне, не опасаясь последствий. Но сейчас ты мы уже способны себя контролировать. Может, ты и права. В ресторане очень шумно, и этот гудящий гул мешает нам разговаривать. Я допиваю свой чай, и мы выходим на свежий воздух. Ты протягиваешь мне мятные леденцы без сахара, и я подмечаю твою внимательность. На первой встрече мы искали их в магазине, вместо того, чтобы жевать жвачку. но не нашли. Я пока не определилась, что испытываю по отношению к таким жестам. С одной стороны, это очень приятно, и это точно знаки заботы и внимания, которые я обожаю. С другой стороны, я опасаюсь подобных действий, потому что это проваливает меня в романтизм, не несущий за собой ничего дельного для наших взаимоотношений. Мы гуляем по городу, и ты предлагаешь зайти в кофейню, в которой мы встретились в первый раз. Соглашаюсь, и мы направляемся на самую оживленную улицу, собирая комплименты от проходящих мимо студентов. Ты флиртуешь со мной. Очень тонко и играя словами, я отвечаю тем же, улыбаясь тому, как ты смущаешься и просишь меня так не шутить. А я и не шучу. Надеюсь, ты это понимаешь. Ты берешь для меня тот самый невкусный кофе, на который я вновь осознанно соглашаюсь, не задавая себе лишних вопросов. Мы садимся у окна и беседуем на посторонние темы, отвлекаясь друг от друга, утопая в рассуждениях. Я замечаю светлый волос, упавший с твоей головы на водолазку в область солнечного сплетения. Наблюдаю за ним, пока ты рассказываешь мне про свои бывшие отношения, про которые слушать мне не особенно интересно. Я поднимаю взгляд на твои глаза и едва дотрагиваюсь до тебя пальцами, медленно убирая волос. Ты замираешь и замолкаешь. Я откидываю волос в сторону, констатируя, что он просто не давал мне покоя. Тебя бросает в жар, и ты говоришь об этом вслух, хотя я и так вижу, как твои щёки предательски покрываются стыдливым румянцем. Глаза бегают, чтобы найти спасение, как будто тебя загнали в угол. Я наблюдаю за тем, как ты пытаешься успокоиться, и меня это улыбает. Я знаю, что ты хочешь моих прикосновений, в любом месте и в любое время. Я хочу того же самого. Но мы же на диетическом столе. Правила нужно соблюдать. Сегодня я не упустила возможности сообщить о том, что раньше ты была гораздо эмоциональнее. И что ссоры, про которые ты говоришь в негативном ключе, не всегда несут в себе только негатив. Они несут в себе ещё много чего полезного. Я уверенно заявляю, что как раньше ты точно не сможешь на что-то предлагаешь мне заключить пари. Не думаю ни секунды, отказываюсь. Иногда я люблю привнести мазохизма в собственную жизнь, но твоё предложение, как голой ступнёй в капкан. Думаю, ты и так дашь мне всё, чего я жду. Просить не придётся, по крайней мере, вербально. Ты хорошо чувствуешь, но мало понимаешь. С этим ещё можно поработать, если ты позволишь. На второй встрече я чувствую себя гораздо увереннее. Моё состояние становится уязвимым только тогда, когда ты делаешь что-то непредсказуемое, а это, благо, случается нечасто. Я погружаю тебя в свой омут, и ты окунаешься, закрывая глаза. Говоришь о том, что нам катастрофически не хватает времени, и с безысходностью интересуешься, настанет ли момент, когда его будет достаточно. У меня есть ответ на этот вопрос, но он тебе не понравится. Ты вызываешь во мне ревность своими присказками, похожими на шутки, которые обычно шутятся от хорошего настроения, от желания дарить людям свою беззаботность и радость. Пока ты заканчиваешь свои нездоровые отношения, я не испытываю дискомфорта. Ты и так моя настолько, насколько я тебе позволяю и себе. Ещё одна кофейня закрывается, пока мы пытаемся вдоволь насладиться друг другом, не поспевая за временем. Мы отправляемся на прогулку, болтая о каких-то забавных фактах, сближаясь от этих глупостей ещё сильнее. Я позволяю себе дерзить с тобой, задавать откровенные вопросы. Это уже говорит о том, что я практически полностью расслабилась и заняла свою привычную позицию. Наши кисти случайно соприкасаются, когда мы идём в одну ногу, и я неслышно выдыхаю, делая шаг в сторону от тебя, чтобы увеличить между нами дистанцию. Когда мы обнимались при встрече, я не испытывал от того же самого. По-настоящему замереть я могу лишь от твоих глаз и от тонких коротких касаний, которые просто сносят голову. Этот криминальный дефицит разливает по низу моего живота тягостные волны. И чем острее мне не хватает тебя и твоих прикосновений, тем приятнее чувства я испытываю. Очень хочется вобрать в себя всё. Забрать твою энергию, чтобы пронести ее в себе подольше. Сложно поверить, что мне так требовалась перезагрузка. И Вселенная решила подкинуть мне такой способ. Ведь именно сейчас я чувствую себя так, как давно не ощущала, полноценной. Мне мешает чувство вины и неправильности за то, что происходит. Но иногда эмоции всё-таки берут верх над сознанием, мы и эндорфинами взрывается осязаемое ощущение счастья. Эмоциональная составляющая, которой мне так не хватало, наконец меня дополняет. Я искала её в других, неосознанно энергетически и натыкалась на смежные ощущения, но разочаровывалась каждый раз, потому что не получала взамен того, что отдаю. А сейчас это полностью равноценный обмен. Симбиоз таких похожих энергий, потрясающий и невероятно. Как будто на каждое моё хочу ты отвечаешь абсолютным согласием, констатируя, что хочешь ещё больше. Мы направляемся к метро, чтобы попрощаться и расстаться с отсутствием понимания, когда увидимся снова. Я не хочу планировать заранее, хочу прочувствовать, когда волна нехватки пройдёт. исменится спокойным состоянием, и я смогу здраво планировать дальнейшие встречи. Мы заходим на эскалатор, и ты пропускаешь меня вперёд. Я встаю через ступеньку и смотрю на тебя снизу вверх. Ситуация повторяется, только теперь и ты сверху. Мы не можем оставить это без комментариев. Пошло, но мне нравится. Как и тебе? Я постоянно оборачиваюсь, чтобы посмотреть, когда уже закончится этот эскалатор. Всё что угодно, только бы не встречаться с тобой глазами. Ты понимаешь, почему я себя так веду, и эта ситуация тебя улыбает. Я хочу встать ближе к тебе, поднявшись на ступеньку, но не могу себе этого позволить. Забавный факт, но иногда я правда задумываюсь над тем, что в случае наших близких соприкосновений или сокращения дистанции что-то непременно должно коротнуть. Наконец, эскалатор заканчивается, и мы идём по платформе. Я говорю какие-то ерундовые факты о метро, которые веселят нас, потому что звучат абсурдно на фоне того, что творится внутри. Мы останавливаемся около перехода и встречаемся взглядами, улыбаясь друг к другу. Я не хочу уходить от тебя. Я абсолютно серьезно могла бы стоять, облокотившись на стену, молчать и смотреть в твои глаза еще очень долго. Но мы же не дурные какие-то. Обнимаемся и поворачиваемся в разные стороны. Но в эту секунду я останавливаю тебя, не зная, что сказать. Это внутренний порыв, желание остановить тебя, которое я не смогла проконтролировать. Не нахожу причины такого поступка, я просто благодарю тебя за вечер. Ты отвечаешь тем же, и мы уходим в разные стороны. Я вновь ловлю себя на том, что объятия это не то, чего бы я хотела с тобой. Может, тантрический секс это то, что нам подойдёт? полное отсутствие прикосновений, столкновение энергии. Какой абсурд. На второй встрече ты заполучила мой телефон, чего я хотела избежать, но подсознательно понимала, что иначе быть не может. Я поменяла, я меняла свой номер именно для того, чтобы отгородиться от навязчивых эмоций, ранее мешавших мне жить спокойную и правильную жизнь. Но даже спустя такое значительное время ты вновь у меня в телефонной книге. Как только мы разошлись в метро по разным сторонам, ты сразу же написала. Это вызвало небольшой дискомфорт, и даже раздражение от того, что ты не выдержала такую необходимую мне драматичную паузу, чтобы всё переварить. Я боялась твоей назойливости, потому что знаю, какая она стойчивая, ты можешь быть, если тебе что-то нужно. Но не учла одного очень важного факта: ты действительно изменилась. На твоём примере можно рассказывать кейсы студентам первого курса в рамках темы изменения человека как личности. Ты стала выдержанная, как терпкое, креплёное вино. Мы переписывались, пока ехали домой, и ты вновь проявила заботу, уточняя детали моего маршрута. Такие знаки внимания мне не нравятся, и я сразу аккуратно дала об этом понять, сухо отвечая на твои искренние переживания. и уловила мою эмоцию, и остановилась. На утро я написала тебе первое, хотя обычно никогда так не поступаю. Я почувствовала, что могу это сделать, и поинтересовалась твоим самочувствием, ведь ты так мало спала из-за меня этой ночью. Мы мило поговорили, и ты пожелала мне хорошего дня. Я ответила тем же, на чем наш диалог завершился. Интонация твоего пожелания была именно завершающей. Я не перепутала. Я была вдохновлена и обрадована твоей выдержке, и с ожиданием ждала следующий день, потому что в нём ты непременно мне напишешь, и тогда всё будет по-честному и правильно. Но ты не написала. Здесь хотелось бы выдержать долгую паузу, чтобы дать понять мои внутренние ощущения от произошедшего, всё равно что открыть глаза и осознать ситуацию, молча глядя в одну точку на стену, не моргая и не отводя взгляда, без единого мимического движения. Ты получила мой телефон и воспользовалась самой первой возможностью написать через минуту после того, как мы расстались, обнявшись на прощание. Но с моей инициативой ты завершила диалог сама. Ты сама его завершила, мило поговорив со мной как с подружкой. Ко всему прочему ты знала, когда состоится запланированное мной мероприятие. Ты знала, что я буду пить алкоголь, буду одна и могла воспользоваться этим случаем. Но почему-то этого не сделала. Я прекрасно знаю про твоё чувство гордости и способность выводить меня из равновесия даже своим молчанием, но ты не стратег, и я сильно удивлюсь, если когда-нибудь услышу, что ты продумываешь свои ходы в переписке и используешь выверенные конструкции и молчание между сообщениями, чтобы завладеть ситуацией, как делаю только я. Представь моё параноидальное состояние, когда упомянув место, где я буду находиться, ты решила пошутить что непременно приедешь, и все время нахождения там. Я оборачивалась, думая, что ты точно можешь быть где-то рядом. Это вводит меня в состояние неопределенности и незнания, чего от тебя ожидать. Не могу сказать, что мне это не нравится, но это определенно пугает и настораживает. Ты даже не представляешь, насколько продуктивной я стала благодаря таким качелям, которые ты для меня устроила. Эта пища для разума и энергии, Но схожий на продукт переборщив с которым можно заполучить последствия в виде спутанности сознания, потери реальности и паранойи.